Глава 13. Была уже поздняя ночь, но сон все не шел ко мне. И дело было не в том, что я боялась увольнения. Я так глупо вела себя вечером. Наверное, это было временное помрачение рассудка. В последнее время такое случается со мной все чаще и чаще. Джек — это не бас, так что, видимо, меня взбесило что-то другое. Когда мои мысли путаются и слипаются, словно холодная лапша, я всегда начинаю быстро записывать то, о чем думаю, просто выбрасываю свои эмоции на бумагу. Это помогает. Получается текст в стиле литературы потока сознания. Еще это похоже на телетопийную ленту. И списав четыре страницы, я заметила, что начинаю повторяться. «Меня поразила одна мысль, что если я управляла компанией БАСа не благодаря своим мозгам, а вследствие использования какого-то другого органа моего тела, может, я просто обыкновенная секретарша, которой повезло подцепить начальника, и мы оба полагались только на его ум. Неужели мне нельзя рассчитывать даже на то, что я когда-нибудь выберусь из бухгалтерии?» Я составила список своих достижений. У Баса были деньги и связи. Именно он решал, какие компании нам стоит купить, а также продавал их впоследствии. Мне же приходилось рассчитывать прибыльность предприятия, выяснять, насколько оно жизнеспособно. Я много работала на компьютере. Кроме того, на мою долю приходился косметический ремонт компаний, благодаря которому мы могли продавать их дороже, чем они нам доставались. Это включало в себя благоустройство территории и покупку новой мебели. Предприятия украшали словно невесту. Хотя нет, я скорее напоминала себе работника похоронного бюро, который одевает и гримирует мертвеца. Единственное отличие состояло в том, что мне нужно было сделать так, чтобы труп был способен встать и пройти волнующей походкой по подиуму. Разумеется, это не значит, что я собственными руками высаживала деревья и расстилала ковры. Этим занимались другие люди, но они следовали моим указаниям. И ведь мне действительно удавалось добиться впечатляющих результатов. Подумав об этом, я почувствовала себя намного лучше. Бас купил для меня самокат, но ему не нужно было отталкиваться от земли ногой вместо меня, чтобы он поехал. Видимо, моя проблема заключается в том, что я слишком часто себя жалею. Моя стычка с Джеком Ховардом — подтверждение того, как глубоко я уязвлена тем, как обошелся со мной Бас. Это всегда так. Если ты уверена, что добьешься успеха, то дела пойдут хорошо. А если ты думаешь, что бедна, как церковная мышь, вор украдет у тебя последнюю буханку хлеба. Начнешь себя жалеть, и повод непременно появится. Пусть у Баса остались все деньги, которые я заработала, но мое будущее в моих руках, и он вовсе не виноват в том, что меня захватило меланхолическое настроение». Страх возник не потому, что я чувствовала себя нищей и беспомощной страдалицей, которую унизил богатый, высокопоставленный злодей. Я сама себя запугала, и моя самооценка упала до такой степени, что мне стало тяжело даже видеть кого-то более удачливого и богатого, чем я. Но тот же Бас начинал с нуля, и когда ему было столько же лет, как мне, то у него, возможно, денег было даже меньше». Но к тому времени, когда ему исполнилось 30, ему уже удалось потрепать нервы многим успешным дельцам. Дело не в том, что у него были власти деньги, а у меня их нет. Не деньги делают из дочери Евы женщину, а наоборот, женщина делает деньги. Что ж, перспективы у меня есть. Я уставилась на отклеивающиеся обои, раздумывая о том, сколько денег осталось у меня на счету. «Разумеется, без работы мне оставаться нельзя, и нужно придумать, что делать дальше». В одном я была уверена, раз я так горевала из-за всего, что было связано с Басом, значит, мне так и не удалось избавиться от мыслей о нем. Мне нужно было как-то отвлечься, начать думать о чем-то более увлекательном, чем месть. Бухгалтерский учет для этой цели не совсем подходит. Честно говоря, мысли о работе навевали на меня сон. На следующее утро я проснулась с головной болью. Похмелье, что ли? Надо было выпить не две порции джина с тоником, а больше, чтобы в этом страдании был хоть какой-то смысл. Даже теплая ванна не доставила мне удовольствия. Надеюсь, это не последняя ванна в моей жизни. Я опять оделась во все черное, так же, как в день собеседования. Не думаю, что Оукли... Так веселилась из-за моей манеры одеваться. Если бы мне хотелось выглядеть как монашка, я бы всегда носила такую одежду. В почтовом ящике я нашла открытку из Парижа. Она меня тоже не порадовала. На ней была изображена картина Пикассо, но не та, которая висела у меня в спальне. Мне было некогда думать об этом. Я кинула ее в сумку и поспешила на работу. Было еще рано. «Наверное, я единственный человек, который вовремя пребывает на место казни». Я изобразила веселость, когда в очередной раз услышала диалог двух дам у лифта. Потом подушилась у прилавка, но даже этот прелестный запах не развеял мою печаль. Мне определенно была нужна новая работа, чтобы я смогла достичь тех высот, о которых мечтала вчера ночью» но мне бы не хотелось, чтобы и на новой работе пришлось неспешно прогуливаться по лондонским улицам и простаивать на перекрестках. Я постаралась вспомнить, где в нашем универмаге находится почтовое отделение. Флора показывала его мне, проводя экскурсию по магазину в первый день. Когда я сказала клерку, что хотела бы купить марку, он ответил, что они их не продают, Я продолжала настаивать, пока он не повернулся ко мне спиной. Кажется, он готов был посмотреть, сколько стоит отправить открытку в Тибет, лишь бы избавиться от моих назойливых вопросов. Тогда я быстро сунула конверт с письмом Джеку Ховарду в папку с надписью «Входящая корреспонденция», а потом ринулась в свой отдел, размышляя по пути, не стоило ли мне последовать совету Флоры, и ничего не предпринимать. Ожидание это ужасно. Мне стало казаться, что все, что мне удалось сделать, это зарядить для Джека пистолет. К полудню мозги у меня расплавились и стали напоминать мятное желе. Потом меня позвала миссис Браун. Я подошла к ее столу. Она никогда не торопилась и поэтому заговорила вновь только тогда, когда удобно разместилась в кресле. «Удивительно, но несмотря на то, что ты работаешь у нас совсем недавно, именно тебя приглашают поработать сегодня в другом отделе». Она слегка закашлялась и добавила, «Я заметила, что ты часто обедаешь за своим письменным столом. Не стоит переутомляться и слишком много трудиться. Всему свое время, дорогая». «А куда вы меня направите, миссис Браун?» «Наверное, под начало какой-то важной персоны, потому что шефиня сразу подбоченилась». «Что ж, замечательно. Надеюсь, проявление служебного рвения перед лицом начальства еще имеет какой-то смысл». «Видимо, миссис Браун не думала, что задание, которое я должна выполнить, может иметь для меня какие-то неприятные последствия. Ты будешь работать с нашим вице-президентом Джеком Ховардом». «А почему он решил вызвать именно меня?» «Мне хотелось разузнать как можно больше». «Да нет, он не собирался вызывать именно тебя, просто мистер Ховард сказал, что, насколько он знает, ты прекрасно умеешь считать». Она чуть-чуть покраснела. «На самом деле он сказал, что слышал, что у тебя прекрасная фигура, но, разумеется, это была просто шутка, и мы немного посмеялись. Мистер Ховард такой забавный». «Теперь он заморит меня своими гнилыми шутками», — думала я, поднимаясь на верхний этаж. На этот раз администратор был на месте у лифта, хотя как раз сегодня мне бы хотелось заблудиться. Я медленно прошла по коридору, читая таблички на дверях, и остановилась у кабинета Джеймса. Он стоял у стола своей секретарши и давал ей какие-то указания. Когда он меня увидел, то сразу подошел к двери. Привет, Кэрон. «Рад тебя видеть», — он улыбнулся и понизил голос. «Ты опять потерялась или пришла поплакать у меня на плече?» Я ответила, «Знаешь, Джеймс, если я действительно начну плакать, тебе понадобится спасательный жилет». «Ничего страшного, можешь начинать», — засмеялся он. «Я отлично умею плавать». «Шутка, я просто ищу офис Джека Ховарда, ему требуется моя помощь». Судя по всему, Флора была права насчет враждебности между двумя вице-президентами, потому что в этот момент мне показалось, что нам обоим скоро понадобится целая шлюпка, а не только спасательный жилет. Его кабинет находится через две двери от моего. Мне придется уехать на несколько дней. У тебя есть мой телефон? Я уверила Джеймса в том, что не потеряла его, и затем пошла к кабинету Ховарда. Мой друг продолжал смотреть мне вслед, и у него был такой встревоженный вид, что я забеспокоилась, а не держат ли они своего вице-президента Ховарда в клетке. Секретарши не было на месте, и поэтому, когда я постучала в дверь, вице-президент сам открыл ее, чтобы впустить меня. «Джулия уехала по делам. Пожалуйста, входи, Кэррон». Я так и сделала, и встала посреди комнаты, словно робот, у которого разрядился аккумулятор. Потом он сказал «Садись, пожалуйста». Воцарилась пауза, во время которой я мысленно готовила словесные выпады. Затем Ховард улыбнулся, взял со стола мою записку и помахал у меня перед носом. «Как видишь, я получил твое письмо с извинениями». Я ничего не сказала, потому что не собиралась ни в чем признаваться, пока не пойму, как он прореагировал после прочтения. Он бросил записку на стол, и когда она приземлилась, мне показалось, я слышала, как раздался неприятный металлический звук. Джек свободно откинулся на спинку кресла. «Успокойся, я вызвал тебя не для того, чтобы объявить, что ты уволена», Во-первых, это не так просто. Во-вторых, это не в моих интересах, по крайней мере, в данный момент. Я сидела, затаив дыхание. Осознав это, я попыталась начать дышать нормально. Что ж, приятные новости. Понимаете, мистер Ховард? Называй меня Джек. Мы же старое семейное предприятие. Хорошо, Джек. Тогда в пабе я была немного не в себе. Мне очень жаль. Такое извинение тебе больше нравится? «Как это ни удивительно, но он ничего не ответил и только продолжал о чем-то размышлять. «Как ты считаешь, Кэрон, мы можем начать все сначала?» «Это даже забавно. Я полностью расслабилась. Действительно, что бедняге оставалось делать, когда он услышал «Смотри выше, Джек, хватит пялиться на мои сиськи?» Я улыбнулась. «Будет гораздо проще, если над моей головой не будет висеть дамоклов меч увольнения. Ты говоришь, что не будешь выгонять меня сегодня. А как насчет следующей недели?» Он опять задумался, а потом заговорил, взвешивая каждое слово. Его глаза бегали, словно шары в пинболе Затем он улыбнулся мне в ответ. «Обещаю тебе, что на следующей неделе этого не произойдет». Затем он встал из-за стола положил руку в карман и начал расхаживать по комнате. Он больше не напоминал мне баса, разве что слегка. Если бы на месте Джека был бас, он бы уже развел огонь под мангалом и спросил, как вас поджарить. Твоя записка свидетельствует о том, что ты уже слышала, что обо мне болтают. Я засмеялась. «Тебя, кажется, называют Ромео из универмага Чемберс Эмпориум». «Да, что-то в этом духе мне говорили». «Надо полагать, теперь мне придется его разуверять, а вовсе не наоборот. Вот это да». Джек тоже рассмеялся. «Точно. Понимаешь, я начал работать обыкновенным менеджером, и ты бы не стала так реагировать на мою шутку, если бы я не был вице-президентом». Теперь мое поведение может рассматриваться как злоупотребление служебным положением. Вполне справедливо. Легче изменить человека, чем то, что о нем болтают. Не могу в это поверить, он сам извинялся передо мной. Наверное, это какая-то ловушка. Может, он и правда копия Баса. Вероятно, он хочет, чтобы я выдавила из себя, что он никакой не Ромео, а Микки Маус». Он постоянно бросал взгляды на меня, словно проверяя мою реакцию. Люди, которые говорят искренне, так не делают. Ну нет, скорее в аду наступит ледниковый период, чем я стану помогать еще одному басу. Но больше молчать было нельзя. Мне очень приятно, что ты поделился со мной, Джек. В этих психологических книжках пишут, что нужно повторять слово «поделился» как можно чаще. «Правда, я была не в себе. В таком случае не могла бы ты рассказать, какого человека я тебе напомнил, и что он такого сделал. Ты ему отомстила?» Он поднял мою записку. Такое письмо могла написать только очень смелая женщина. «Но ты же не убила его? Или месть была более изощрённой?» Мы оба засмеялись. Мне хотелось расчленить его, но поскольку мне не удалось этого сделать, я решила напасть на тебя. Не беспокойся, Джек, я всегда действую только при помощи слов. Потом мы любезно побеседовали о работе и погоде. Наконец он сказал, «Я уверен, что ты недолго проработаешь в бухгалтерии. Ты очень интересная и умная женщина, Кэрон. Мне бы не хотелось, чтобы случай в пабе повторился, но тем не менее не согласишься ли ты пообедать со мной». Своим предложением он застал меня врасплох. «Я была удивлена. Но разве таким образом мы не нарушим твое правило не назначать свидание тем, кто работает в нашей компании? Только если один из нас набросится на другого и потащит его в постель, а потом растрезвонит об этом по всему универмагу. Не думаю, что с тобой может случиться что-то подобное. Честное слово, я просто хочу лучше тебя узнать». Мы оба постараемся забыть об инциденте в пабе и никому не будем об этом рассказывать. То, что ты работаешь в бухгалтерии, не имеет никакого значения, потому что ты там не засидишься, твои способности достойны лучшего применения. Сначала я подумала, что он имеет в виду то, как быстро я справилась с балансовыми отчетами. Интересно, как он об этом узнал. Наверняка ему сказала миссис Браун, «Неужели все знают, что я проверяю документы вместо Мелоди?» «Нет, вряд ли. Кроме того, то, чем я занималась, не требовало значительных умственных усилий. Что же мне делать? Мы оба слишком тщательно подбирали слова. Надо было пригласить переводчика. Я по-прежнему не была уверена, что могу доверять Джеку, и это вовсе не способствовало росту симпатии к нему». С другой стороны, он очень деликатно со мной обошелся, и нет никакого сомнения, что он не хотел причинить мне вреда. В психологических книжках такую ситуацию назвали бы обоюдо выгодной, но таковой она станет только в том случае, если я приму его приглашение». Он так ловко попросил меня забыть о том, что произошло, что не принять его предложение было бы ужасно невежливо. Все эти мысли быстро пронеслись у меня в голове, так что неприятной паузы не возникло, а переводчик на моем месте стал бы, наверное, рыться в словаре. «Было бы чудесно, Джек. Может, отложим свидание на несколько недель? Понимаешь, я только что переехала», и теперь все свободное время разбираю вещи и убираюсь в доме. Мне показалось, что я научилась читать мысли. «Да, а чтобы выбраться в пивной бар, у тебя время нашлось». И я еще собиралась пойти туда вместе с Флорой, чтобы пообщаться с Мервином. «Если Джек меня там увидит, это будет преступление с одикчающими обстоятельствами». Я улыбнулась. «Понимаешь, Флора, которая работает в отделе кадров, Очень помогла мне, когда нужно было заполнять документы. И мне захотелось как-то ее отблагодарить. Поэтому я решила угостить ее пивом, и мы немного поболтали о работе. «Пожалуйста, присоединяйся к нам, если мы встретимся в этом пабе. Мне бы хотелось тебя тоже угостить. Надеюсь, он будет держаться подальше от этого заведения, зная, что Флора будет следить за каждым его движением». Кажется, он как раз об этом и подумал. Джек дружески улыбнулся мне и ответил. «Отлично». Посмотрев на календарь, он продолжил. «Встретимся недельки через две, хорошо? Тебе это подойдет? Пожалуй, сходим в театр, а затем поужинаем в ресторане». Потом взглянул на часы. «Ты уже достаточно пробыла у меня. Миссис Браун будет тобой довольна. Скажи, что я хотел, чтобы ты проверила кое-какие счета». «На самом деле, здесь тебе делать нечего, но можешь оставаться, если хочешь». Он широко улыбнулся и метнул на меня быстрый заговорщический взгляд. Я усмехнулась. «Придется вернуться на свое рабочее место. Мы же решили начать все сначала, не правда ли?» «Спасибо тебе, Джек». Когда я шла по коридору, то не могла поверить, что так легко отделалась. С другой стороны, мне не очень хотелось разгуливать по излюбленным местам Баса, под руку с его двойником. «А что подумает мой друг Джеймс, если я стану ходить по ресторанам с его врагом? Наверное, мне удастся решить все свои проблемы только тогда, когда моя вставная челюсть будет мирно лежать в стакане рядом с кроватью». Я позвонила Флоре, как только оказалась за своим письменным столом. «Все в порядке, Флора, меня не выгонят». Она сглотнула от изумления. Это просто фантастика. Кэрон, это потрясающе. Честно говоря, я ужасно беспокоилась, но не хотела тебе говорить об этом. Я думала, а вдруг все обойдется. Знаю. Спасибо тебе большое. Все леденящую душу подробности позже. Сюда идет миссис Браун. Зайдем в пиццерию после работы. Я угощаю. Я решила делать вид, что у меня много денег, как советуют психологи, и буду продолжать делать это, пока действительно не разбогатею или мой менеджер в банке не решит меня прикончить. Как все прошло, Кэрон? Очень хорошо, миссис Браун. Я проверяла некоторые счета. Прекрасное занятие, хотя, конечно, не настолько прекрасное, как моя фигура. Миссис Браун тихонько захихикала. Шутка ей понравилась». Я вслух зачитывала цифры из списка, а мистер Ховард их проверял. Когда моя начальница села за свой стол, Мелоди спросила меня, что все это значит. «Я не могу рассказать вам об этом, потому что вы говорили, что ненавидите, когда кто-то начинает толковать о щитах». Она стала дуть на пальцы, чтобы лак быстрее высох. «Не стоит доверять этому Джеку Ховарду, он очень ловкий и коростолюбивый человек». По-моему, этот юнец готов на все, лишь бы добиться успеха. Кроме того, насколько я знаю, он ужасный врунишка. Итальянский ресторан был наполнен аппетитными чесночными запахами, которые здорово раздразнили мой аппетит. Я заказала обычную пиццу с помидорами и сыром и попросила добавить колбасу, пепперони и анчоусы. Флора все еще раздумывала, что заказывать. Я потрогала теплый воск свечи, которую вставили прямо в старую бутылку из-под вина. Мне приходилось бывать в Италии, но что-то я не видела там красных клечатых скатертей и свечей в бутылках. Наверняка когда-то такой ресторан показали в кино, и теперь бедные итальянцы просто вынуждены поддерживать сложившийся имидж. Уверена, что все столы в Неаполе заставлены пыльными пустыми посудинами. Флора заказала пиццу с грибами и зеленым перцем. Еще мы попросили принести бутылку красного домашнего вина, и моя подруга наполнила наши бокалы. Радостно улыбнувшись, она сказала, «Ну, Кэрон, а теперь расскажи мне, как тебе удалось утихомирить Ховарда. Мне просто не терпится услышать об этом». Я практически дословно передала ей, что он мне сказал, а потом поведала о реакции миссис Браун и Мелоди. У Флоры, что называется, челюсть отвисла. О боже, да он влюблен в тебя. Может, даже сильнее, чем Джеймс. Что за ерунда? Мы с Джеймсом просто друзья. Он и твой друг, между прочим. И еще он наш сосед. А с Джеком... Мы едва знакомы. Как такая мысль могла прийти тебе в голову? Вряд ли бы ты стала так думать, услышав, что он сказал сегодня или тогда в пабе. Что? А я еще считала тебя идеальной женщиной. Когда мужчина влюблен, это не значит, что он должен скакать вверх-вниз, протягивать тебе кольцо с бриллиантом и падать на колени. Даже в любовных романах такого не бывает. Она съела кусочек помидора. Он тебя не только не уволил, но и пригласил в театр и ресторан. Во всех книгах это означает, что он искренне и нежно тебя любит, это же ясно. Героям любовных романов всегда приходится выбирать между сексом и любовью. Если он приглашает тебя выпить с ним по коктейлю, это значит, что он просто хочет затащить тебя в постель. А если зовет в театр, то жениться на тебе. Я засмеялась. «Боюсь, твоя логика мне не совсем понятна». Размахивая вилкой, на которую был наколот шампиньон, Флора сказала, «Назови мне хотя бы один роман, в котором мужчина и женщина сидели в опере, театре или в замке и при этом не были влюблены друг в друга». Я почесала затылок. Ничего не приходило мне в голову. «Так не пойдет. Понимаешь, все романы о любви, поэтому, где бы ни находились герои...» они обязательно в кого-нибудь влюбляются». Флора просияла. «Вот так-то. Это само собой разумеется. Понимаешь, может быть только одна пара. Обычно есть еще одна женщина, но она нужна только для постели. А второму мужчине не удается добиться даже этого. Наверное, было не похоже, что она меня убедила, поэтому она продолжила. Если бы ситуация с Ховардом была описана в романе, Не было бы никакого сомнения, что он влюблен в тебя. Он же вице-президент, а ты утверждаешь, что он вел себя довольно робко. Разве мужчина, которому нужен только секс, стал бы робеть? Кроме того, он постоянно подчеркивает, что ты умная женщина. Это тоже хороший знак. В любовных историях это признак глубокого искреннего чувства, хотя это и не означает, что мужчина, который так говорит, хочет всего лишь беседовать с умной женщиной и только. Понимаешь, Флора, дело не только в том, что он хочет одного из двух – любви или секса. «Вполне вероятно, что он жаждет, чтобы я стала рассказывать, как благородно он со мной обошелся, потому что тогда ему удастся улучшить свою репутацию. Посмотри, как на тебя подействовал мой рассказ. Сомневаюсь. Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, что ты не станешь распускать слухи в бухгалтерии. Я бы не удивилась, если бы ты даже мне об этом не рассказала. Веришь?» Не ожидала, что ты выдашь такое количество интересных, захватывающих, колоритных и пикантных подробностей. А ты разве не попыталась его как-нибудь, так сказать, отблагодарить? Неужели он пригласил тебя в театр еще до того, как ты его поцеловала? В любовных романах такое редко случается. Задыхаясь от смеха, я проговорила. Да ты что? После того, как он получил мою записку, он и пальцем тронуть меня боится. «Знаешь, с твоей стороны это был очень мудрый шаг, написать ему эту записку», — с восхищением сказала Флора. «Кому еще пришло бы в голову послать такое хамское письмо, чтобы попросить прощения?» Улыбнувшись, она добавила, «Как ты думаешь о Мервину? Понравилось бы, если бы я ему нагрубила». «Уверена, что он был бы просто в восторге. По-моему, у него отличное чувство юмора, чего, к сожалению, нельзя сказать о Джеке Ховарде. Когда мужчины влюбляются, у них сразу пропадает чувство юмора. А ты сама-то что думаешь, Кэрон? Если бы ты была литературной героиней, то, наверное, стала бы предаваться мучительным сомнениям, но в реальной жизни большинство женщин вцепились бы в этого Ховарда как ненормальные». «И ты тоже, Флора». Моя подруга осторожно разлила вино по бокалам. Это было дешевое домашнее вино, но она обращалась с ним так бережно, будто мне пришлось продать свои конечности, чтобы приобрести его. Это доказывает, что цена конечностей подвержена рыночным колебаниям. «Знаешь, он же что надо. Не только потому, что у него много денег. Видимо, это действительно так, раз уж работает на верхнем этаже» или потому, что он может занять место президента, но я убеждена, что он нравился бы женщинам, даже если был бы беден. Возможно, он сделал карьеру, перебираясь из одной постели в другую, но никто из его любовниц в Чемберс-Эмпориум не жаловался, и никто из них не отказался бы от добавки». «Флора, ты не ответила на мой вопрос. Что бы сделала я?» «Да, скорее всего, я бы стала с ним встречаться, если бы у меня ничего не получилось с Мервином, но только потому, что мне особо капризничать не приходится, понимаешь? Хотя, если бы можно было выбирать из всех мужчин на земном шаре, я бы его никогда не выбрала». Она широко улыбнулась. «Надеюсь, мне удастся изменить свою жизнь к лучшему. Кто бы мог подумать вчера вечером в пабе, что я отвергну Джека Ховарда хотя бы теоретически?» «Ну, мне он тоже не нужен, и если ты права, Флора, хотя я так и не думаю, то у меня могут быть серьезные проблемы. Если дело пойдет так, что мне придется дать ему отворот-поворот, это закончится увольнением. Скажи, как долго в любовных романах героине удается оттягивать приближение развязки?» 300 страниц, хотя, я не знаю, вряд ли Джек выдержит дольше 50, скорее все произойдет намного быстрее. В настоящее время вы с ним находитесь на третьей странице. И то только потому, что в книге долго и нудно описывались занавески в его кабинете. Не удивлюсь, если в данный момент он бегает по магазинам в поисках кольца с бриллиантом. Я поперхнулась вином. А когда состоится выставка Мервина? Через несколько недель, кажется. Нужно заманить туда Джека. Надеюсь, он не станет там скакать с кольцом в зубах. Флора засмеялась. А было бы здорово. Как раз вовремя. Думаешь, он захочет туда пойти специально, чтобы завоевать симпатию коллег? Мервин пригласил всех девиц из бухгалтерии. Если Джек придет туда с тобой... Это будет выглядеть как смотрины, на которых он хочет продемонстрировать свой драгоценный трофей. Все подумают, что в будущем он планирует жениться на тебе. Флора говорила очень серьезно, она отхлебнула вина. Если бы она была флюгером, каждый бы знал, когда нужно надевать плащ. Как ты полагаешь, наши коллеги не считают Мервина чем-то вроде копии Ховарда? Ведь Мервин не бегает за каждой юбкой, правда? «Абсолютно нет. Я допускаю, что затащить Мервина в постель гораздо труднее, чем Джека. Может, именно поэтому мне кажется, что в Ховарде есть что-то отталкивающее. Создается впечатление, что если бы такое произошло, это очень мало для него бы значило. В общем, я вовсе не думаю, что он влюблен в меня. Про себя я добавила, что мне не хочется верить в такое невезение». Я вытащила из сумки открытку с изображением картины Пикассо и поставила ее на стол. Флора уже видела ее утром, но у нас не было времени поговорить об этом. «Как ты думаешь, что, черт побери, это значит?» Она взяла открытку и посмотрела на обратную сторону. «Наверное, это ничего не значит. По крайней мере, на ней ничего не написано. Вероятно, эта открытка должна послужить напоминанием. Видимо, Бас...» Хочет сказать, что он не забыл о том, что картина у тебя. Я задумалась, если дело обстоит так, то это означает, что открытка никак не связана с креслом и конфетами, это что-то новенькое. Флора перевернула открытку и стала рассматривать лицевую сторону. С тех пор, как мы получили кресло, прошел месяц, очевидно, Бас хочет отметить этот маленький юбилей. Я захохотала. «Что ж, я была бы просто счастлива узнать, что у Баса начались месячные. К нашему столу подошел официант, и мы заказали крем-мусс на двоих. Ты обратила внимание, что он даже не упомянул о нашей встрече в Рицце? А все потому, что его план не удался, и его опять отвергли. Поэтому он предпочитает делать вид, что вообще ничего не было. Я права?» Флора улыбнулась. «Наверное, нам нужен очень большой автобус, потому что есть много людей, которых мы хотим на нем переехать. К сожалению, в настоящее время нам лучше самим остерегаться взбесившихся автобусов».